Как же ему хотелось врезать Антон Палычу по сальной морде. Аж руки чесались, чтобы не позорил ни имя свое, ни отчество, ни сам род людской. Но роман сдержался. Жизнь научила его, что редко какую проблему можно решить одним только мордобоем. Иногда приходится потерпеть. Вот и сейчас он потерпит, несмотря на заострившееся от злости и омерзения Еве на лицо. потерпит и послушает. Что ни говори, а этот пьянчушка рассказал им куда больше, чем кто бы то ни было. Всех тайн не открыл, но завесу всё-таки приподнял. А тайны в этом городе, похоже, у каждого. Даже полковник Байцов имел скелет в шкафу. Как он живёт со всем этим? Как ему спится? Роман не был склонен верить на ветом бухгалтера. Сам прекрасно понимал, что случаются ситуации, когда не до раздумий и не до расчетов, когда счет и в самом деле идет на секунды. Наверное, у Кирилла Сергеевича одна секунда только и была, чтобы принять решение. А уж правильно это было решение или нет, не посторонним людям судить. Аджип тем временем сполз со змеиного хребта на дорогу. С раздражённым порыкиванием покатился в глубь острова. С заднего сиденья послышался храп. Антон Палыч не сумел перенести тягаты сегодняшнего вечера и отключился. Урод, процедила Ева сквозь сцепленные зубы. Какой же урод. Роман не ответил, потому что думал сейчас совсем о другом. Уже второй раз за этот долгий и полный событий день его что-то зацепило. какое-то слово или, возможно, фраза. И второй раз это что-то от него ускользнуло. Ничего, он отлично знал особенности своей памяти. Он вспомнит, рано или поздно. А на ярко освещённой фонарями площадке перед замком прибавилось машин. Первым делом Роман отыскал свой джип, целый и невредимый. Во всяком случае, на первый взгляд, Его сератинушку кое-как по диагонали приткнули рядом с каким-то пышно цветущим кустом. Возможно, даже не поставили на сигнализацию. "Будь этого", велел Роман, выбираясь из евеного джипа. "А я сейчас". Он оказался прав. Диана не озаботилась такой мелочью, как безопасность чужого автомобиля. Роман сунулся в салон, поморщился от чересчур сладкого запаха духов. Бегло осмотрел то, что можно различить в свете фонаря, или ж после этого вернулся к евиному джипу. К тому времени Антон Павлович уже очнулся, но проснулся ещё не до конца. Он стоял пошатываясь, прижимая к животу кожаный портфель и часто моргал. Приехали, рявкнул Роман, и бухгалтер испуганно вздрогнул. Мне нужно срочно позвонить, сказал он не слишком уверенно. Вызвать эвакуатор. Роман не ответил. Не дожидаясь ни бугалтерии, ни Евы, направился к замку. Чуило его сердце, что этот вечер ещё сулит много всего интересного. Сердце не подвело. Едва переступив порог, он услышал громкие голоса, если не сказать крики. Можно было, конечно, тихонечко прокрасться к лестнице, а потом и к своей комнате. Но Роман, отрянный от молодошия, и смело пошёл на звук. Он доносился из гостиной. Елизаров примерно представлял, что там сейчас происходит. В гостиной происходило противостояние с целы и харипды, и, судя по всему, длилось оно уже довольно давно. Поэтому действующие лица, а также вольные и невольные свидетели успели подустать. И ладно бы это была женщина нашего круга, Хоть бы даже актрисулька какая-нибудь. Я бы попыталась тебя понять, Жан. Кто угодно, но не это, прости, Господи. Дамочка та самая, чьё фото показывал Роману Орда, грациозно и расслабленно раскинула своё роскошное тело в кресле, закинула ногу на ногу. О том, что она пребывает в крайней степени возбуждения, свидетельствовал лихорадочный румянец на высоких скулах. Да впившаяся в обивку подлокотников кроваво-красные ногти. А вот лицо её оставалось невозмутимым и даже насмешливым. Если бы Роман не приведи Господь, оказался на месте орды, он бы, пожалуй, остановил свой выбор на вот этой вот цели. Харибда, одетая в вызывающе блестящее и вызывающе короткое платьишко, горцевала с бокалом шампанского в противоположном углу ринга. но в бой с соперницей не рвалась. Или главный бой уже состоялся. Судя по полному боли и немого укора взгляду, которым встретил Романа Орда, так и состоялся. «Эх ты!» — читалось в его взгляде. «Я же тебя как мужик мужика просил, а ты...» Роман виновато пожал плечами. Не то чтобы он так уж сильно старался удержать Диану в городе, но сделал почти все, что мог. Хоть как-то отсрочил неминуемое. А неминуемое, похоже, по касательной задело и великого продюсера, потому что тот нет-нет да и ощупывал теелость. Интересно, кто из них, Сцилла или Харибда? Роман бы поставил на Сциллу. Всё-таки у неё имелось несравнимо больше жизненного опыта. Да сама ты, выкрикнула Диана со своего угла ринга и погрозила сопернице кулаком. Старая пересница. Наверное, возраст был единственной ахиллесовой пятой Стеллы Сциллы, потому что на ноге она вскочила очень резво, и также резво вырвала бы клок роскошных дианиловых волос, если бы Орда, рискуя собственной харизмой, не бросился на перехват. "Хватит!" рябкнул он неожиданно зло и тряхнул за плечи беснующуюся Стеллу. "Или вы сейчас обе заткнётесь?" «Или свалите отсюда к чертовой матери!» «Как это?» — спросила Стелла совершенно нормальным, даже деловым тоном. «Жанчик, ты что?» — жалобно проблеяла из своего угла ринга Диана. Прежде чем заговорить, Орда сделал глубокий вдох. Отпустил Стеллу на волю, в несколько широких шагов оказался у бара. Плеснул себе полбокала виски, выпил одним махом. глянул на замерзшего в нерешительности Романа. «Присоединяйся, парень!» «К чему?» — поинтересовался он осторожно. «К нашему празднику жизни!» Орда наполнил второй бокал. «Видишь, какой кардебалет!» «Вы хорошо справляетесь!» — похвалил его Роман, принимая бокал. «Это еще кто?» — спросила пришедшая в себя Стелла. «Жан, ты уже пьешь с обслугой?» Наверное, стоило бы оскорбиться, но вместо этого Роман отслютовал ей бокалом с виски. И мне тоже приятно познакомиться, уважаемая Стелла. Я Стелла. Похоже, с легендами древней Греции Дива была незнакома, а то не сносить бы ему головы. Зато Орда заметно повеселел и даже перестал придерживать себя за челесть. Видимо, Роману удалось реабилитироваться в его глазах. — Да ты и не Стелла, — заметил Ордов кратчево. — Если уж быть до конца объективным, ты Светка. Светка Горохова из деревни Малые Автюки. А Стеллой Смольской тебя сделал я. Он ткнул себя пальцем в грудь. — И не фыркай, Светунчик, не фыркай. Ты меня послушай. Я, конечно, мужик терпеливый, и бабы этим вовсю пользуются, но всему есть предел. Хочешь узнать мой предел, святунчик? Вроде бы и ласково спросил, вроде бы и улыбнулся при этом, а Цыла, она же Стелла, она же Светка Горохова из деревни Малые Автюки, испугалась, почти точно так же, как утром Диана. Наверное, у известного продюсера и в самом деле был свой предел, который этим двум дамочкам однажды уже доводилось испытать. Я знаю, что тебе от меня нужно, святунчик. Ордо плеснул себе ещё в виски. И тебе, бросил он через плечо затаившейся Диане. Я вас всех как открытые книги читаю. Да какие книги? Он вздилочек потолку. Как комиксы. Поэтому, девочки мои любимые, не забывайтесь. Возьмитесь за ручки, скажите: "Мирись, смирись, мирись и больше не деризь", и отвалите от меня наконец. А если ещё хоть раз устроете прилюдный скандал, Ордо посмотрел на свои совсем не по аристократически широкие ладони. Я вас вот этими самыми руками. Вы меня поняли? Удивительное дело, но они не поняли. За руки не взялись, мириться не стали, но из гостиной исчезли почти мгновенно. Уф, вздохнул Ордо, когда в комнате они остались одни. Подвил ты меня, парень. Старался как мог, Роман снова пожал плечами, о обстоятельство непреодолимой силы. Как она? спросил Урдо, Настьеш распахивая окно и закуривая. Кто? Алёна Петровна. Дянка сказала, ей стало плохо. Всё нормально, даже врач не понадобился. Надо бы мне навестить старушку. — сказал Орда, глубоко и с наслаждением затягиваясь. — Я же когда-то работал под ее началом. Представляешь? — Она о вас очень тепло отзывалась. — А что тебя понесло в музей? — Орда сощурился. — Любопытство. Хотел на часовую башню залезть. — Залез. — Не успел. Но Алена Петровна обещала поспособствовать. — Алена Петровна, она такая. — Орда усмехнулся. Нас с Амалией она на смотровую площадку тоже пускала. Только не одних, мы тогда еще малые совсем были. Следом поднялась, зорко следила, чтобы чего не вышло на верхотуре. Что не вышло? Чтобы я механизм не запустил. У нас же в то время каждый чернокаменский пацан мечтал часы эти башенные запустить. Ну, значит, выпендриться перед девчонками». Вот и я мечтал, даже тайком рылся в старых записях Августоберга, тех, что в музее хранились. Но не вышло. Нам даже поцеловаться не удалось на верхотуре. Чего смотришь, парень? Думаешь, в моей жизни только вот этим с целлом да харибдом место есть? Всякое в моей жизни бывало. Он загасил сигарету, по пояс высунулся в окно, прислушался. Роман тоже прислушался. Где-то далеко выли волки. Явились, сказал Орда. Давненько их не было. Давненько, поддакнул Роман. Говорят, с той самой зимы, когда дети пропали. Орда помолчал, но во взгляде его, до этого хмельном и немного шальном, промелькнуло что-то тёмное. А Роман вдруг подумал, что они все тут в замке заражены тем злом, что творилось здесь 18 лет назад. Что там сказал Антон Палыч? Они все всегда возвращаются на остров. Интересно, кого именно он имел в виду? А волчий вой заглушил рёв мотора. На площадке перед замком парковался ещё один автомобиль. Чернокаменский мэр изволил пожаловать на ужин. Сказал Лордо почему-то шёпотом, а потом во весь голос заорал: Тимофей Петрович, голубчик, да что ж ты там возишься?" Домой иди, расстегай из перепилами стынут уже. Урдо снова глянул на Романа, подмигнул Заговорщицкий. У нас тут так принято, в высоком стиле. Блюдём мы сохраняем историческую достоверность, так сказать. На том и стоим. Он спрыгнул с подоконника, поправил расхристанную рубаху, поманил Романа за собой в холл. А в холле уже встречали дорогого гостя. Из кухни выбежала тётя Люся, следом какая-то молоденькая девчонка в униформе горничной, с крахмальной наколкой в волосах. Даже Антон Палыч, кажется, мгновенно протрезвевший при виде городского головы, стоял, вытянувшись в струнку, и смотрел с подбострастием. А по лестнице спускалась Амалия. Чернокаменский мэр, крупный мужчина слегка за 40, топтался на пороге. В одной руке он держал роскошный букет цветов, а в другой корзинку, из которой торчаща из неё разнообразной снегидю. Корзинку он сунул Антону Палычу, а сам с цветами наперевес бросился к лестнице, разве что на одно колено не упал в рыцарском порыве. Амалия приняла цветы с лёгкой улыбкой, позволила мэру приложиться к рукочке, поверх его макушки сделала знак тёте Люсе. и та вместе с горничной скрылась за дверью кухни. «Опоздал», — сказал Тимофей Петрович, не выпуская ладонь Амалии. «Ты уж прости меня великодушно. Сумасшедшие дни настали». «Сумасшедшие дни и сумасшедшие ночи», — поддакнул бухгалтер. «Волки», — добавил многозначительно. «Прямо вместе с машиной моей взяли меня в оцепление. Хорошо вот Роман мимо проезжал. Спас. Буквально спас». А, так это ваша калемага там на дороге стоит. На бухгалтера мэр даже не глянул. От чего же калемага? оскорбился Антон Палыч. Вполне приличная машина, новенькая, ещё на гарантии. Мне бы только эвакуатор. Он засуетился, захлопал себя по карманам пиджака, наверное, в поисках телефона. Ужин через 20 минут, объявила Амалия, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. Тимафей Петрович, расскажешь о своих сумасшедших днях за столом? За 20 минут Роман успел сделать многое: принять душ, переодеться, проверить электронную почту. Пока возился с ноутбуком, вспомнил, что именно ускользало от него весь этот день. Вспомнил и замер в растерянности. Сказать по правде, та история всегда казалась ему дикой и неправдоподобной. И если бы рассказал ей её недавний товарищ о постороннем человеке, то веры бы такой истории не было никакой. Но вот сейчас, вспоминая и анализируя, роман всё сильнее укреплялся в мысли, что товарищу следует обязательно позвонить. Может быть, и дичь, может и совпадение, но слишком уж всё странно. Лучше перестраховаться. В столовую роман спустился в числе первых. Сказать по правде, от всех этих тревогнений на него напал не шуточный голод, почти волчий, если упоминание волков здесь вообще уместно. Длинный, застеленный белоснежной скатертью стол был сервирован словно для торжественного ужина, а не для уютной посиделки в узком кругу. Цветы, свечи, фарфор, серебро. Что ни говори, а Малия знала толк в красоте и стиле. Жаль, что выбор постояльцев и гостей от неё не зависел, потому что компания за столом собралась весьма разношёрстная и не слишком приятная. Урда демонстративно уселся подальше и от Цилы, и от Харибды. Мэр, на правах почётного гостя, занял самую выгодную позицию между Амалией и Стеллой. На Стеллу он поглядывал с нескрываемым восхищением. Из чего роман сделал вывод? Что городской голова, тот ещё бабник. Стелла же не смотрела ни на кого. Она презрительно кривила губы и нервно барабанила ногтями по кромке фарфоровой тарелки. Весь вид её кричал о том, что ей здесь не место, что её место в Голливуде или на худой конец на красной ковровой дорожке в Каннах. Диана, наверное, по причине молодости и душевной незамутненности долго обижаться и страдать не умела, поэтому с любопытством оглядывала присутствующих. Куда больше остальных ее внимания занимал парень, устроившийся в дальнем конце стола напротив Амалии. Если бы Роман не являлся мужчиной, он сказал бы, что парень чертовски хорош собой и чертовски обаятелен. На вид ему было лет двадцать пять, И от чего-то казалось, что большую часть из этих лет он прожил за границей. Вот только ему не требовалось пыжиться и пытаться доказать свою значимость окружающим, как это делалось целлово. Наверное, он уже родился принцем крови. И даже бледность и даже лихорадочный румянец свидетельство ли не о его нездоровье, а о аристократическом происхождении. Кроме того, Роману не отпускало чувство Что он уже где-то видел эти глаза с радужкой необычного золотистого цвета и обаятельную улыбку и не менее обаятельную ямочку на подбородке. Точно видел, вспомнить бы ещё где. Это Максимилиан Шанц, шепнул сидящий по левую руку от Романа Антон Павлович, модный художник, сверхновый в мире изобразительного искусства. Он говорил так, словно цитировал заметку из какого-нибудь журнала, а может и цитировал. «Лет пять уже, как приезжает на наш остров. Говорит, что за вдохновением, чтобы припасть и напитаться. Они все припадают и питаются. Место здесь такое особенное. Темным гением сплошное раздолье». А Роман понял, почему лицо парня кажется ему знакомым. Де да потому что Максимилиан Шанц и в самом деле являлся тёмным гением. Его картины пугали и завораживали одновременно. В каком-то смысле это были не картины, а двери, порталы между миром реальным и миром призрачным. Если бы у Романа завалялось лишних пару сотен тысяч долларов, он бы, пожалуй, купил одну из работ Шанца. Нет, вешать такое в кабинете над рабочим столом Или Боже упаси в гостиной он не стал бы. Поселил бы картину в отдельной, лишённой окон комнате, которую заходил бы очень редко, лишь в минуты особой душевной слабости, когда жизнь не мила и кажется, что хуже уже быть не может. Так вот, достаточно взглянуть на любое из полотен шанса, чтобы понять: всё может быть куда хуже и куда страшнее. Просто обычному человеку не достает фантазии такое придумать. Обычному человеку не достает, а темному гению Шансу очень даже достает. И ведь не скажешь, что этот молодой, по-европейски раскованный парень — тот самый Максимилиан Шанс. Да уж чуден мир и славный город Чернокаменск. Ева явилась к ужину последней. Змейкой шмыгнула на единственное свободное место. Так уж вышло, что место это оказалось рядом с Романом. "Привет не дотрога", сказал он, понизив голос до шёпота. "Уже виделись". Вот что не говори, а недоставало ей воспитания. И сама дикая без меры, и повадки у неё тоже дикие. После кувырка с подподвы подвертом, который она ему организовала, у Романа до сих пор ныло по нижу спины. Да и чувство собственного достоинства тоже поднывало, что уж там. Ужин Амалия начала с представления друг другу, гостей и постояльцев. Сделала она это тонко и деликатно, без объявления титулов, регалий и зачитывания списков заслуг перед Отечеством. В каком-то смысле Роман был ей за это благодарен, потому что его заслуги перед Отечеством оказались весьма скромными. и не заслуживали освещения. А Еве, похоже, было все равно, и аппетит, по всей видимости, у нее отсутствовал, в отличие от Романа, потому что, надо признать, тетя Люся готовила изумительно, и каждое блюдо, поданное к ужину, заслуживало наивысшей похвалы. Их и оценивали по заслугам. Даже Сцилла с Харибдой на время позабыли о виндетте и диетах. Даже городской голова оторвал взгляд от декольте с цыллы, ради растягаев с перепелами. Или что он там наложил себе на тарелку? Ни что так не примеривает людей с обстоятельствами, как хороший ужин. Но идиллия длилась недолго, и нарушил её, как ни странно, именно мэр. Цытый, разомлевший от хорошего виски, он вдруг заговорил не то, что о приятном, а о страшном. «Эх, хорошо вам, господа!» Он откинулся на спинку стула, обвел присутствующих с нисходительным взглядом. «У вас тут под крылом дорогой Амалии благодать, а у нас в городе сущий ад. Сначала девицы эти, будь они неладны, а теперь еще и Марк Атлас. Это ж вам не какая-то там девчонка-дачница, а человек, считай, с мировым именем. Сейчас как понаедут всякие разбираться». А ещё журналиги небось слетятся, как вороньё на падаль. И тут уж вовсе пиши пропало. Про девок убитых узнают, а там глядишь и про Мариенку вспомнят. И вот что тогда будет, а? А что они должны вспомнить? спросил Орда. В отличие от мэра, он не выглядел ни расслабленным, ни разомлеевшим, хотя во время ужина пил немало. А ты уже и забыл в этих своих столицах, пожурил его мэр. И даже пальцем погрозил. Да и куда тебе помнить? У тебя нынче голова другим занята. Оскарами всякими, да пальмовыми ветвями. "Перестаньте", попросила Амалия. Но, наверное, попросила слишком тихо, потому что мужчины её не услышали. "Так что мы забыли, Тимофей Петрович?" Урдов взял в руку бокал с виски, посмотрел сквозь него на пламя свечи. Волки снова объявились. Вернул Антон Павлович и горестно вздохнул. Наверное, так и не решил вопрос с эвакуатором. — Да, волки, это ерунда! Подстреляем мы этих тварей и все дела! — отмахнулся мэр. — Я про Маринку, медсестричку тутошнюю, детдомовскую. Амалия, ты ведь должна ее помнить. — Я ее помню, Тима, — сказала Амалия, и обвела взглядом остальную часть гостей. тех, кого не связывало общее прошлое. Было очевидно, что ей неприятен этот разговор, очень неприятен. Возможно, ей бы даже удалось его избежать, если бы не сцыло. Сцыло о чего-то заинтересовалась, подалась вперёд, прилегла на стол пышной грудью, обнадёжила Тимофея Петровича улыбкой. "Так о чём вы хотели рассказать, господин мэр?" спросила медовым голосом. Какую тайну хотели нам поведать? Для вас просто Тимофей. Мыр покрылся нездоровым румянцем. А тайны никакой нет. Просто кое-что вспомнил, то, что остальные забыли. Теперь его слушала не только сцылла. С бреззающим звуком отложила вилку Диана, на преглас ела. И что же забыли остальные? Сцылла перевела взгляд с мэра на орду. произнесла воркующим голосом. Жан, ты посмотри, какой интересный материал вырисовывается. Это же такая тема для твоего фильма. Урдене ответил, одним махом опрокинув в себя виски. А остальные забыли то, о чём было неприятно и страшно вспоминать. Мэр Пряса онялся о том, в кого превратилась Марина после смерти. И в кого же она превратилась? Дима, прекрати, я прошу тебя. Но Амали уже никто не слушал, все слушали Тимофея Петровича. Она превратилась в старуху, сказал он, как отрезал. Амалия, ты же сама её тогда не узнала. А Эмма на опознании вообще в обморок упала, потому что сестру в той старухе признала, но вот принять этот факт не смогла. И хоронили её в закрытом гробу не потому, что Гарынычев ей горло перерезал, А чтобы широкую общественность не шокировать. Это ж сейчас общественность у нас стала такая, что ее уже ничем не напугаешь. А тогда все иначе было. Да и не утаишь шило в мешке. Не мы одни про Маринку знали. Патолого-анатом, следаки и прочая милицейская шушера. Сказал и брезгливо поморщился. Роман тоже поморщился. Пожалуй, Чернокаменский мэр потеснил с пьедестала бухгалтера Антона Палыча. И что ты хочешь сказать? К чему этот эпотаж? спросил Ордос с нескрываемым раздражением. Я то хочу сказать, что всякий разумный человек и так понял бы, мы усмехнулся. Убийства одинаковые, что тогдашнее, что нынешнее. Гарынычев мёртв. Казалось, Амалия едва сдерживается, чтобы не встать из-за стола. Кирилл Бойцов его застрелил. «Застрелил!» — мэр кивнул. «Вот только того ли он застрелил? Ведь никаких доказательств того, что детей похитил Горынычев, так и не нашли». «Ты несешь какую-то просто несусветную чушь!» — сказала Амалия очень тихо. «Марина мне сама рассказала». «Что она тебе рассказала? Что подозревает Горынычева?» Так это исключительные её подозрения. К тому же она была несколько э дестабилизирована тем, что случилось. Ты должна это понимать, потому что сама звук пощёчины показался громким, как удар хлыста. Мэр отшатнулся от Амалии, зажал рукой щёку, на которой алел след от ладони. В столовой повисла могильная тишина, которую нарушало лишь тиканье настенных часов. Впрочем, тишина длилась недолго. Заскрежетали по паркету ножки стула, тихо скрипнул стол, когда Орда упёрся в него широкими ладонями. Что ты несёшь? спросил он тем самым особенным голосом, которым до этого разговаривал со Сциллой и Харибдой, голосом, ослушаться которого не было никакой возможности. А ну-ка немедленно извинись. Не надо, Жан. Амалия тоже встала из-за стола. Её лицо заливало смертельная бледность. Он просто не понимает. Я понимаю. Мур убрал от щеки руку, отвернул салфетку. Я всё прекрасно понимаю. Он сорвался на виск. А вот вы, похоже, не понимаете. Да я вам тут всем могу кислород перекрыть одним только росчерком пера прикрыть всю эту вашу богодеелью и расследование снова возбудить. «Бойцов — это ж питбуль в погонах! Ему только дай команду в фас, он землю рыть станет! Он всех клочья порвет!» «Восемнадцать лет назад его на цепи удержали, а сейчас-то удерживать некому, да и незачем!» Он говорил и пятился к двери. «Вы думаете, я этому делу ход не дам из-за Змея Феста? Да плевал я на него и на все с высокой колокольни!» «А вот у тебя...» Он ткнул пальцем в сторону Амалии. Делишки могут и застопориться. Одно дело сказочки про озёрного монстра и совсем другое серийный маньяк. С маньяком-то небось никому рядом жить не захочется. Вот вам, господин шанс. Он перевёл палец на художника. Вот вам, захочется жить рядом с маньяком. Быть может, под одной с ним крышей жить вам как понравится. Чтобы вас вот такого молодого и красивого однажды нашли постаревшим на 70 лет и с перерезанной глоткой. Разорванный, сказал Максимилиан неожиданно спокойно и отдёрнул белоснежные манжеты. Ходят слухи, что раны на шеях жертв нанесены не ножом, а чем-то похожим на очень большой коготь. Ходят слухи, Амалия посмотрела на него с ужасом. Ну, Тимофей Петрович вет верно заметил, что шило в мешке не утаишь. Максимилиан улыбнулся, обнажая белоснежные зубы. Он ошибся лишь в одном. Подобные вещи всегда привлекали и будут привлекать людей. Поэтому я не стал бы особо переживать из-за того, что Змейфест может не состояться. Макс, Амалия покачала головой. Что вы такое говорите? Я говорю правду. Мне нравится правда во всех её проявлениях, даже самых нелицеприятных. Но большинство людей увы предпочитают думать иначе. Вот у вас, господин Орда, какое мнение по этому поводу? Максимилиан перевёл насмешливый взгляд на продюсера. Считаете ли вы, что горькая правда лучше сладкой лжи? Я считаю, что в этом чёртовом городе пора ввести комендантский час, рявкнул Орда. И рубанул кулаком по столу с такой силой, что затребежал хрусталь. Чтобы всякие юные дарования, возомнившие себя гениями, сидели дома, а не шатались не весь где в поисках правды. Вы мне просто завидуете, господин Орда. Максимилиан улыбался всё так же невозмутимо. Поверьте, оно того не стоит. У гениальности тоже есть своя цена, и не каждому под силу её заплатить. Урда смерил художника тяжёлым взглядом и вышел из столовой, едва не задев плечом зазевавшегося мэра. Следом, проявив удивительную солидарность, вышли Сцилла с тылла схарибдой. Мэр потаптался секунду на пороге, погрозил кому-то невидимому кулаком и тоже ретировался. За столом остались лишь Роман с Евой, Амалия с бухгалтером и Шанс. Простите, произнесла Амалия упавшим голосом. Я проявила нездержанность. Вы проявили чувство, поправил её Максимилиан. И это замечательно. Хорошо, когда мир наполнен чувствами, он становится ярче. Художник, что с него взять? Он даже мыслит какими-то художественными категориями, хотя и рассуждает довольно здраво. Я вообще не должна была допустить этого разговора. Амалия тяжело опустилась на стул, сжав виски руками. "Макс, вы сказали про раны", неожиданно заговорила Ева, и Амалия вздрогнула, то ли от звука её голоса, то ли от сказанного. "Раны, как от коктейй. Вы тоже интересуетесь этой историей?" Максимилиан каким-то невероятно элегантным байроновским жестом смахнул с высокого лба чёлку. "Согласитесь, она завораживает." Место ответа Ева кивнула, и Роман вдруг поймал себя на мысли, что вынужден согласиться с Максимелианом. История не только пугала, но и завораживала. Впрочем, как и люди, которые тем или иным образом оказались в неё втянутыми. А втянуты в неё были похожи все, даже они с Евой, только что прибывшие неофиты, и те увязли уже по самые уши. Тогда вам стоит поговорить с Аленой Петровной. Это хранительница Чернокаменского музея. Она очень необычная женщина. Когда мне не достает вдохновения, я иду в музей. В музее есть запасники. Алена Петровна разрешает ими пользоваться. Не всем, разумеется, а лишь тем, кого считает достойным. Вы просили у нее разрешение подняться на часовую башню? Спросил он неожиданно. Просили, — ответил за Еву Роман. И что она вам ответила? Она сказала, что сделает ради нас исключение. Вот видите, это своеобразный тест, и вы его успешно прошли. Поговорите с Алёной Петровной. У неё есть собственная версия происходящего. Только должен вас предупредить, она несколько необычная. Но в этом городе нет ничего обычного. Здесь каждый камешек может рассказать такую страшную сказку, от которой впору поседеет. Про страшные сказки мы уже поняли. Роману неожиданно понравилось говорить «мы», хотя, если разобраться, никаких «мы» не было и в помине. Они еще немного посидели за опустевшим столом, но разговор не клеился, и в конце концов все разошлись по своим комнатам. Оказавшись у себя, Роман первым делом сделал звонок. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети, сообщил ему равнодушный механический голос Этот абонент частенько оказывался вне зоны действия сети поэтому Роман не особо удивился и почти не расстроился В конце концов можно черкнуть пару строк на электронный адрес Уж электронную почту абонент проверяют регулярно особенно тот адрес который даёт только самым близким Проверит и сам же перезвонит А пока для поиска информации можно воспользоваться интернетом. Сейчас из всемирной паутины можно выудить, если не всё, то очень многое. Оказалось, что он ошибался. О тех ужасах, что творились в Чернокаменске 18 лет назад, в интернете почти ничего не сохранилось. Несколько сдержанных заметок без имён и подробностей не в счёт. Бухгалтер Антон Павлович рассказал им куда больше, чем интернет. А ещё кое о чём намекнул мэр, о чём-то таком, что постаралась забыть и не хочет вспоминать Амалия. Уж про Марину, несчастную сестру Эммы Полей, можно попытаться что-нибудь узнать прямо завтра. Роман глянул на часы. Получалось, что уже сегодня, потому что полночь давно миновала. Стражевой камень накрыла глубокая непроглядная ночь. Вот только спать совсем не хотелось. Когда в жизни Романа случались вот такие интересные и необычные истории, он заболевал бессонницей. И снова, несмотря на плотный ужин, захотелось есть. Дед говорил, что для успокоения нервов нет ничего лучше кружки горячего молока перед сном. Он и Романа приучил к молоку. Это сначала казалось что гадость несосветная, а потом ничего, привык. По коридору Роман шёл на цыпочках. Не то чтобы боялся разбудить кого-нибудь из постояльцев, а так, на всякий случай. Шёл и прислушивался. Замок, казалось, дремал вместе с хозяевами и постояльцами. Он сонно поскрипывал деревянными ступенями, потрескивал каменной кладкой, но всё же не спал, не терял контроль за происходящим. Подсматривал за Романом из старых зеркал, прислушивался к его лёгким шагам. И ей два различимым голосам, доносящимся с первого этажа. За закрытыми дверями библиотеки спорили. Один голос, приглушённый до злого шёпота, Роман узнал. И если вы думаете, что я такой дурачок, что ничего не понимаю, то вы сильно ошибаетесь. Антон Павлович старался говорить тихо, но всё равно срывался на истеричный визг. А вот его оппонент вёл себя куда осторожнее. Если и говорил что-то, то так тихо, что Роман не мог разобрать ни слова. Послал запрос и сегодня получил ответ. Всё как я и предполагал, даже лучше. Интересно, он знает? И снова ответом бухгалтеру стала тишина. Не надо мне ваших подачек. В конце концов это такая тайна, за которую можно получить очень большие деньги. Но я обратился сначала к вам. Я заслужил за все эти годы. За то, что до сих пор молчу. Подойти бы вплотную, прижаться ухом, а лучше глазом к замочной скважине, чтобы понять, что же происходит за закрытой дверью библиотеки. С кем спорят, кого шантажируют, уважаемый Антон Павлович. Но роман себе запретил. Понимал, что запертая дверь может открыться в любой момент, и в прямом как стрела коридоре ему точно не спрятаться. А вот есть ли выйти из замка и заглянуть в окно. До двери чёрного хода он не дошёл, а добежал. Дверь, кстати, оказалась открыта, словно бы кто-то уже вышел на ночную прогулку до него. Снаружи было прохладно, пахло сыростью и сосновой смолой, а стены замка всё ещё хранили дневное тепло. Прикасаться ладонями к шершавому камню было приятно, как к живому существу. подумалась вдруг, что если даже дом кажется живым существом, что можно почувствовать рядом с громадой окаменевшего змея, именно окаменевшего, а не каменного. На первом этаже свет горел лишь в нескольких окнах: яркий электрический в комнате тёти Люси и уютный рыжий, как от свечи, в библиотеке. Вот только библиотека просматривалась не вся. Роман не увидел никого и ничего интересного. Или быть может, спорщики закончили разговор. Интересно, пришли к консенсусу или каждый остался при своём. А ещё было бы неплохо узнать предмет спора. Что за тайну грозился обнародовать милейший Антон Палыч? Роман постоял минут 5 в раздумьях, подышал свежим ночным воздухом, обошёл замок по периметру, и уже собирался возвращаться в дом, когда со стороны озера услышал плеск, словно бы крупная рыба била хвостом по водной глади. Или не рыба хвостом, а человек веслами. Все-таки человек. Да не просто человек, а сам гениальный продюсер Жан Орда грузил в локку что-то большое и с виду тяжелое. Если бы не призрачный свет луны, роман не сразу признал бы знаменитость в этом одетом в камуфляж мужике с решительными отточенными движениями. Несмотря на второй час ночи, Ордо собрался отправиться на прогулку. Захотел насладиться красотами острова в тишине и одиночестве. Вопросов было много, а ответов на них пока ни одного. А лодка тем временем медленно удалялась. Можно было включить мотор, но Ордо предпочтал грести, и что-то подсказывало Роману, что причина отнюдь не в желании потревожить рёвом мотора обитателей замка. За спиной что-то хрустнуло. Сначала хрустнуло, а потом тихо рыкнуло. И волосы на загривке встали дыбом, а рука сама потянулась к пистолету. Оборачивался Роман очень медленно. и пистолет сжимал так крепко, что побелели костяшки пальцев. Ему тоже не хотелось будить обитателей замка выстрелами, но если придётся, за спиной не было никого. Лишь серая тень митнулась между старых сосен. А может и не митнулась. Может, это ему просто показалось в перепугу. Он ведь испугался. Только дурак бы не испугался перспективы оказаться один на один с диким зверем. Как волки вообще попали на остров? Пришли по змеиному хребту или добрались в плавь? Роман где-то читал, что волки хорошо плавают. Как бы то ни было, а задерживаться снаружи без особой надобности больше не стоит. Один раз повезло, второй может и не повезти.